Глава 19 Айконер бережно проводил ладонью по рыжей шкурке необычного зверька и с придыханием спрашивал. вот так мра а соглашался кот, подставляя голову под руку мальчика. «У тебя такие волосы!» — восхищенно шептал ребенок. «Необыкновенный цвет!» «Шерсть!» Поправил Барсели, прощая несмошлёношу такую мелочь, но глаз всё же приоткрыл. "Ты не любишь учиться? Слышал, что тобой недоволен маркиз Сад, или как там его? Магистр Сарт". Поправил Айка вздохнув спрыгнул с кровати. Кот, недовольный, что ласка закончилась, начал активно вылизываться. Мальчик подошёл к столу и осмотрел раскрученные свитки, перетёрнул плечиками. "Всё это бесполезная трата времени". «Отец изучал только то, что хотел. Меня же заставляют осваивать то, что мне не интересно. Это несправедливо». Барсели отвлёкся от важного занятия и как был с вытянутой вверх задней лапой глянул на мальчика. «А что тебе интересно?» Тот резко развернулся и заговорчески шепнул. «Никому не скажешь». «Хм...» – сомнением отозвался кот. «Обещать не могу». «Вдруг эта информация будет нужна моей подопечной? Я хотел сказать хозяйке. Я должен присматривать за этой двуногой». «А кроме моей мачехи?» Продолжал настаивать Айк. «Никому». Котовский опустил лапу и приготовился слушать. «Мне нравится изучать карты замков», — вдовшевленно начал маленький дракон. «Ведение боя в черном ничто, разумеется. Жаль, что магистр считает, что мне рано». Ведь я еще не поднимался выше облаков. Но самое интересное — это... Он замялся. Взгляд мальчика заметался, будто ребенок сделал что-то неприличное. Айк облизал пухлые губы, сжал кулаки и с шумом выдохнул. Целительство. Запалом признался он и густо покраснел. Конечно, я понимаю, что для их это недопустимо. И тут же снова вскинулся. Но почему? Что плохого в том, чтобы помогать больным или раненым? Барсилий улегся, сложив лапку на лапку, и авторитетно заявил. щак сверчок, знай свой шесток!» «Это сусаянский диалект?» «Не понял мальчик». «Я не силен в языках. Сарт постоянно ворчит, что я бездарь». «М-да-м-м-м», <крукнула> <крукнула> протянул Барсилий, и, почесав за ухом, куда Роза тайна от своих внедрила коту капсулу, переводчик вздохнул. «Похожие земные технологии не невсесильные». Я хотел сказать, что ты рожден править. Сам же говорил, что единственный наследник клана. Твое дело — политика. Вот и отец ничего слышать не захотел. Понурился Айк. Присел на стул и злоуставился на свитке. А между тем Луину целительство плести интриги не мешает. Кстати, об этом Типе заинтересовался Барсилий. Ты посоветовал моей Розе ничего не брать у него. Почему? «Это плохой человек», — буркнул мальчик. «Чем плохой?» — поддался вперёд кот. «Что он сделал? Этот гад замешан в твоём похищении? Или что похуже?» Он... Айк тряхнул светлыми волосами и, схватившись за голову вдруг болезненно застонал. «Что с тобой?» — заволновался Барсилий. Спрыгнув с кровати, подбежал к ребёнку и тронул лапкой. «Эй, эй, я понял, он плохой». «Да!» — с облегчением выдохнул Айконер и уронил руки. На лбу мальчика серебрились капельки пота. Волнение ребёнка коту не понравилось. Казалось, что Айк не в силах рассказать что-то важное. Королевский целитель Барсилио тоже не приглянулся. Но кот решил, что причина тому не интуиция, а настойчивая агрессия Луина к его доброй хозяйке. «Говоришь, что нравится изучать карты?» — прищурился кот. «Помню некий коридор, в котором мы подслушали разговор твоего отца». «Совершенно случайно, разумеется. Но...» Он многозначительно замолчал, надеясь, что мальчик догадается. Но тот, лишь не понимающий, хлопал длинными светлыми ресницами. «Может, навестим нашего целителя? Интересно, вдруг он что-то замышляет?» «Луин умен», — Айк покачал головой. Вокруг его лаборатории нет ни одного тайного хода. Был один, но его давно засыпали камнями. И тут же выдушевился. Есть другой путь. вскочив, бросился к окну и распахнул его. «Ты что задумал, приятель?» Заволновался кот. «А ну отойди оттуда. Я видел, как высоко». Но мальчик не слушал. Замер на месте и, наклонив голову, опустил ресницы. «Айк, я что сказал?» Заюлил вокруг Барсилий. «Закрой окно! Продует!» «Тш!» Не открывая глаз, прошептал мальчик. «Не мешай! Я не так хорош в этом, как отец или дед, иначе меня бы не посмели тронуть!» И затих. Котовский сделал еще один круг, а потом уселся рядом. Он уже понял, что мальчик не собирается ни прыгать в окно, ни вылезать наружу с помощью веревки. А намек на отца и деда наталкивал на мысль, что ребёнок пытается стать драконом. Шерсть на загривке тут же вздыбилась, а память Барсилия подкинула жуткие картинки из прошлого. Летать коту не понравилось. «Ой, что-то мне расхотелось следить за Луином», пробормотал Луну пополз к двери. «И вообще, мне к моей двуногой пора, заждалась ведь». Тут над головой полыхнуло и раздалось шипение. Котовский обернулся, и, застыв от ужаса, не мигая, смотрел на пузатого дракончика с непропорционально короткими крылышками и длинным узким носом. Зелёно-розовая чешуя существа переливалась, будто перламутр. изумрудные глаза светились лампочками. «Фррррр!» – ощетинился кот. Дракон, не обращая внимания на протест животного, подошёл, смешно переваливаясь на коротких лапках, и, аккуратно подцепив кота зубами за шкирку, распахнул кожистые крылья. «Прощайте, мои бубенчики!» Пискнул Барсилий за миг до того, как Айк нырнул в темноту ночи. Полет был ужасен. Кота болтала, будто тряпичную игрушку. Небо и земля слились в единую воронку мрака, горячее дыхание дракона опаляло шкурку. Но все закончилось в миг Айкенор разжал челюсти, и Барсилий ощутил под лапами опору. Он балансировал на небольшом откосе витражного окна А рядом, вцепившись в камни стены, висел дракончик. Пока Котовский вспоминал литературные слова, чтобы выразить Айгнеру весь укор и гнев, не научив ребенка плохому, расстался знакомый голос. «Вы же понимаете, что вам жизненно необходимо сотрудничать с кланом Олан?» Поперхнувшись заготовленной тирадой, кот прилип к окну. Разноцветные стекла мешали, как следует рассмотреть, что происходило внутри, но Барсилий готов был поклясться что девица, которая пыталась днём унизить его хозяйку, протянула мужчине в плаще увесистый мешочек, подозрительно похожий на кошель. Котовский нашёл прозрачное стёклышко и присмотрелся внимательнее. На бархатной ткани виднелся вышитый герб, изображающий синего дракона. «Благодарю за доверие, прекрасная Линик Несса!» Цапнув деньги, низко поклонился целитель. Девушка высокомерно хмыкнула и молча направилась к выходу. Когда за гости закрылась дверь, тон то Луина приобрел зловещие нотки. «Спасибо, глупышка. Отличный способ одним махом избавиться и от тебя, и от землянки». Подбросив кошель, он поймал его и добавил. «Слышал, что молодой жене их атаки-то не здоровилось. Судя по метке, дракон весьма любвеобилен». Пальцы его сжались, лицо исказилось в гримасе. «Уверен, Халли Розе понравится мой тонизирующий настой».